Глава восьмая Я до сих пор пытаюсь решить, что делать с коробкой. Прошла неделя с той ночи, когда моя мать в обличье птицы принесла её. Меня убивает, что я не могу обсудить всё это с Акселем. Но теперь-то папа мне поверит. Я вспоминаю, как он нахмурился, словно со мной было что-то не так. Я сижу на диване, скрестив ноги, ровно над тем местом, где спрятала посылку. Её содержимое не просто перо, а нечто гораздо более значимое. Может быть, в этот раз он меня выслушает. Я уставилась прямо перед собой на сияющую гладь фортепиано, как на кристальный шар, который должен был объяснить мне, почему мама стала птицей и что делать дальше. Последние несколько дней я ходила по дому и рисовала предметы, которые мне казалось что-то значили, Но до пианино ещё не добралась. С ним связано слишком много воспоминаний. А для воспоминаний нужен цвет. Когда-то из этого инструмента лились звуки, заполняя наш дом. Когда в последний раз я слышала, как играет мама? Не могу припомнить. Наверное, одно это должно было тогда заставить меня беспокоиться. Теперь-то всё кажется таким очевидным. Год за годом я обещала, что уже следующим летом позволю ей научить меня играть, и за её клавишами, наконец, воспарит вторая пара рук. Ей очень этого хотелось. Точнее, ей хотелось, чтобы это стало нашим с ней общим занятием. Я всегда представляла, как мы изучаем какой-нибудь очаровательный дуэт. Мои руки ударяют по клавишам в басовом ключе, а её... Нежно перебирают ноты высоких октав. Мама никогда не закрывала крышку пианино, и открытые клавиши поблёскивали, как зубы. Она утверждала, что им нужно дышать. Но отец убрал ноты и захлопнул крышку. Пианино, которое стояло передо мной сейчас, было голым, неулыбчивым, траурно-чёрным. Из пространства, где раньше стояли ноты, открытые на странице с тем произведением, которым мама занималась в тот момент, будь то соната или ноктюрн, теперь смотрела моё чёрно-деревянное отражение. Когда я росла, то всегда хотела быть больше похожей на свою мать, на тайваньку. У неё были волосы до плеч, которые она укладывала волнами, а ещё она носила большие очки, которые снимала, когда её одолевали мигрени. Я помню, как пыталась посмотреть на неё глазами незнакомца. Хрупкая, темноволосая женщина, которая путается в английской грамматике и фразеологизмах. Я не помню, чтобы она говорила при мне на другом языке. Она даже имя выбрала себе английское — Дороти, которая в какой-то момент сократилась до Дори. В моей внешности есть что-то от неё. Но всё-таки я больше похожа на отца. американца с ирландскими корнями, родившегося и выросшего в Пенсильвании. У меня, как и у него, карие глаза, только темнее, такой же острый нос. Я выгляжу, как он в молодости. Особенно это заметно на фотографиях, сделанных ещё до моего рождения. Он тогда был бас-гитаристом в группе под названием «Кофейные зёрна». Сложно представить его музыкантом. Для меня он был исключительно синологом. исследователем Китая, его экономики, культуры, истории. Он в совершенстве знает мандарин и регулярно выступает с лекциями в Шанхае и Гонконге на собраниях синологов и экономистов. Пальцами, словно гребнем, я провожу по своим волосам до плеч. Похоже, это единственное, что является по-настоящему моим. Тёмно-коричневые, не считая выкрашенные в русалочий зелёный цвет прятки. Они представляют собой нечто среднее между черной, как смоль, копной мамы и папиными волосами пыльно-мышиного цвета. Мама заплетала мне французскую косу, и мои негустые волосы словно оживали. Жаль, что я поленилась научиться плести ее сама. Я еще многому не научилась у нее, пока был шанс, и теперь жалею. Я смотрю на свое отражение и вздыхаю. Пианино не открывает для меня ничего нового о матери птицы Или о коробке. Оно лишь рассказывает историю отчаявшейся девочки, которая каждую ночь поднимается с постели, чтобы отпереть входную дверь. Шипение кофе на плите прерывает мои мысли. Значит, папа на кухне. Видеть его не хочется. Я устала от его недоверия, а его привычка слоняться по дому, источая этот мутно-серый цвет, сводит меня с ума. Такое горе должно быть окрашено в сильные и пронзительные цвета, тревожно яркие или даже ядовитые, но никак не в смиренные оттенки черно-серых теней. Но желудок начинает ныть от голода, а он будет сидеть там со своим кофе еще бог знает сколько. Нужно либо столкнуться с ним, либо ходить голодный. Я прячу скетчбук под диван и плетусь на кухню, чтобы взять из холодильника палочку плетёного сыра. Мамина кошка, мяукая, вьётся под ногами. У папы в руках хрустит газета. «Не обращай внимания на Мэй-Мэй, я только что её покормил». Я нагибаюсь, чтобы потрепать её по мягкой пушистой спине. Она снова мяукает. Возможно, ей нужна не еда, возможно... «Ей нужна моя мать». Если бы Аксель был здесь, он бы сказал «Привет, мисс Кошка». Он бы наклонился к ней, а уже через несколько секунд она бы оглушительно мурлыкала. «Аксель», — мысль о нём выстреливает пронзительным синим. «Ну а ты», — спрашивает папа, — «как насчёт нормального завтрака?» Он отпивает кофе из чашки. «Давай я сварю овсянку». Я морщусь, но он этого не видит, так как я стою к нему спиной. Неужели он не знает, что овсянку я ем только когда болею? Конечно, не знает. Ни черта он не знает. Мама предложила бы приготовить вафли с ягодами и взбитыми сливками. И чтобы уже точно не отклоняться от нашей воскресной утренней традиции, в любую минуту через заднюю дверь сюда должен был бы зайти Аксель. Но он не придёт. Он знает меня лучше, чем кто-либо другой. Знает, когда я встречаю его фальшивым приветствием. Знает, когда я на грани отчаяния. Даже если он не догадывается, что меня гложет ненависть к себе, он всё равно должен понимать, то, что между нами произошло, необратимо. «Нет, спасибо», — отвечаю я, наливая апельсиновый сок в мамину любимую кружку, чёрно-белую с нотами, чтобы не встречаться с ним глазами. «Так когда ты возвращаешься на работу?» Но учитывая, что произошло...» Мой мозг моментально выключает его голос. «Учитывая, что произошло...» «Я бы стёрла эти слова с лица земли». «Так что я буду здесь». «Подожди, в смысле?» «Я разворачиваюсь. Один из моих мелков лежит в опасной близости от его кружки». так что мне приходится подавить в себе желание подбежать и спасти его. Отец известен своей неуклюжестью. К тому же ему нет большого дела до моего художественного баловства, будто бы это какая-то пагубная привычка, от которой мне следует отказаться, вроде кокаина. У тебя же какая-то конференция или мастер-класс. Я не еду. Но тебе ведь нужно... Разве нет? Он качает головой. «Буду пока работать из дома». «Что будешь?» «Ли», — произносит он и шумно сглатывает. «Ты говоришь так, будто хочешь, чтобы я уехал». Я правда рассчитывала на то, что он приступит к работе с удвоенной силой. Не могла дождаться дня, когда он вызовет по телефону такси и отправится в аэропорт. Дня, когда снова смогу вздохнуть свободно и рисовать без его беспрерывного контроля. когда, наконец, получу шанс понять, каково это — горевать по матери. «Так ты хочешь, чтобы я уехал?» — спрашивает он, и, кажется, из-за надлома в его голосе похожая трещина грозит образоваться у меня в груди. «Я собираюсь силами. Я настроен решительно. Просто ты всё время уезжаешь в командировки. Мы к этому привыкли. Почему ты больше никуда не ездишь?» «Раньше о тебе заботилась мама», — говорит он, пытаясь скрыть боль в голосе. «Мне почти шестнадцать. Я уже много лет остаюсь дома одна. Ли, дело не в том, насколько ты взрослая или самостоятельная, а в том, что нам нужно больше времени проводить вместе, особенно учитывая обстоятельства. Я хочу, чтобы мы больше разговаривали». В его глазах появляется проблеск вины. Я делаю глубокий вдох. Хорошо. Я как раз хотела с тобой поговорить кое о чём. Папины брови приподнимаются на пару миллиметров, но он явно испытывает облегчение. Ладно, — осторожно произносит он. Валяй.